Глава 19. «Оживший мертвец» Похоже, Третий Принц тот еще пророк. Это все из-за него, сглазил мою полосу удачи. Я не творю хаос, я пытаюсь его предотвратить, но получается, что получается. Отрикошетив от камня, пуля с противным щелчком ушла в темноту уходившей под землю лестнице. Особой надежды на удачное попадание я не питал, да и Сидман, если не дурак, позаботился о защите. Но сейчас важно выиграть время, а разбираться с восставшим из мертвых магом будут другие, более сведущие в упокоении свежих мертвецов. Как появится, бьешь из метлы и тут же валишь вон туда, за угол биржи, предупредил я сержанта охраны и махнул гал на сурогана, указав на телегу. «Убери эту чертову лошадь!» Понятливо кивнув, Галнас прыжком запрыгнул в телегу. Щелкнули вожжи. «Пошла, а то поджарят!» В этот раз плотва не стала капризничать, поняла лошадиным чутьем, что становится слишком опасно, и рванула в сторону ближайшего переулка. Да с такой прытью, что Галнас едва не слетел с телеги. Из темноты лестницы вынырнула черная тень, весьма отдаленно напоминающая человека. Укрывшийся с противоположной стороны двери сержант выставил счетверенный ствол траншейной метлы и нажал на спусковой крючок. Метла грохнула словно небольшая пушка. Сноп легкой картечи с противным свистом и скрежетом прошелся по коридору, ударил в тень, и та просто растаяла. Стой! Это просто морок! крикнул я, но вошедший враж сержант продолжал раз за разом нажимать на спусковой крючок, пока не грохнули три оставшихся ствола. Единственный плюс от такой стрельбы — все заволокло густым пороховым дымом. Но и он не помешал мне разглядеть постепенно разгорающееся свечение. «От дверей!» — рявкнул я и рванул, что было силку к углу биржи. Стена здания защитит куда лучше тех слабеньких щитов, что я могу поставить. Ненавижу магов. Они воюют нечестно. Латники, сержанты и даже ликаны в этом плане мне куда больше нравятся. Особенно, когда я в рыцаре. Быстро сообразив, что каратель не защитит от магии, сержант рванул следом. Убрались мы вовремя. Стена, служившая нам укрытием, исчезла вместе с дверью в пристройку, просто разлетелась, снесенной чем-то воздушным. Осколки кирпичей и дерева хлестнули по мостовой и стенам ближайших домов не хуже картечи из траншейной метлы. Задребезжали разбитые стекла. Нырнув за угол, я пропустил мимо сержанта и аккуратно выглянул, крепко сжимая рукоять стража. Пули в барабане зачарованы, но два дня прошло, заряд мог уже выдохнуться. На чудесное воскрешение я не рассчитывал, вот и не стал вчера с ними возиться. Да и толку с них немного. Сидман не адепт какой, а минимум магистр, а то и мэтр. Обычными зачарованными пулями его не взять. Тут залп взвода латников нужен, да пара пушек. Ну и чтобы Сидман пару минут стоял и курил, пока его будут обстреливать из всех стволов. Не думаю, что предатель согласится, да и взвода латников с пушками у меня нет. Где эти свитские маги, когда они так нужны? Ну или другая охрана принца? Вымерли все, что ли? Странно, но перед пристройкой все еще пусто. Облако порохового дыма от метлы смело магическим взрывом, но Сидман наружу не спешит. Опасается, что его тут уже ждут, В чем-то он прав, но два сержанта, только один из которых в броне, и один рыцарь без рыцаря — это не та сила, что способна остановить мага его уровня. Со стороны переулка, в котором укрылся Галнас, грохнул выстрел. За ним еще один. Но если Сидмана нет, куда мой сержант стреляет? «Окно! Все демоны преисподней! В кабинете коменданта есть отличное окно!» Небольшое, но человек пролезет. Не зная, что его ждет на улице, Сидман решил схитрить и выбрался через него. Хуже всего то, что окно находится с противоположной стороны пристройки. Неудивительно, что я не вижу ожившего мертвеца. Маги, срочно нужны маги. Я с надеждой оглянулся на вход в здание биржи. «Привлеченные выстрелами и взрывом, в нашу сторону спешат четыре карателя, но мага все еще нет, а Сидман ждать не станет, попытается сбежать». «Перезарядился, нужно идти», — вмешался сержант, указав четверенными стволами траншейной метлы в сторону пристройки. «Предатель не должен сбежать». «Как же не хочется в очередной раз в героя, но он прав. Двигай к тому переулку». Я указал стволом стража в сторону порохового облака. «Стреляй на бегу!» «Отвлечем нашего беглеца, а там подойдут еще сержанты и маги!» «Все, пошел!» Спорить он не стал. Героическая смерть в планы этого свитского сержанта явно не входила. Что-то простое из атакующих плетений каратель выдержит. А возиться с чем-то более серьезным, чтобы в два счета прихлопнуть надоедливых мошек, Сидману не с руки». Едва сержант сорвался с места, побежал и я. Но не через открытое пространство. Карателя у меня нет, а вдоль стены. Ненавижу приступы глупости, именуемые героизмом. Грохнула траншейная метла. И еще раз. Ей вторил новый выстрел из переулка. Ослепительная вспышка. Сидман ударил в ответ чем-то огненным. Попал или нет, этого я не видел». Добежав до пристройки, бросаю быстрый взгляд в сторону сержанта. Каратель цел и все еще двигается. Черный, словно его в саже вывалили. И траншейной метлы у него больше нет, но сержант вроде бы живой. Впрочем, едва я дернулся вперед, мне резко стало не до чужих проблем. Образовались свои. Стоило высунуться из-за стены пристройки, как с противоположной стороны появилась знакомая фигура. Я рассчитывал, что Сидман уже бежит, сверкая пятками, а он зачем-то сунулся к разрушенному входу. Столкнулись мы, если не нос к носу, то на расстоянии нескольких шагов. «Вельк!» — одними губами прошипел маг, вытянув в мою сторону руку. Глупая голова приказала вскинуть пистолет, но умное тело проигнорировало этот самоубийственный приказ, броском отправив пустую голову, а заодно и себя любимое в укрытие. Если маг на тебя ладонь наставил в несколько картинном жесте, то пора валить, желательно самого мага, но и просто свалить с линии огня лишним не будет. Вообще-то для арканов и плетений не обязательно все эти жесты с указанием цели удара. Магическая энергия подчиняется воле мага, а не всем этим зачастую весьма пафосным позам и движениям. Но жесты важны с чисто психологической точки зрения. Они действуют как спусковой крючок для запуска подготовленного аркана или плетения. «Демоны меня тут убить пытаются, а в голове опять какая-то каша из начального курса магии». «Еще один перекат в сторону». Угол пристройки, служивший мне укрытием, разлетается каменной крошкой. Обежать-то некуда. Справа стена биржи, впереди Сидман, а за спиной и слева кусок открытого пространства. Окна биржи высоко, не допрыгнуть. Вот кто так строит? Откуда-то из-за спины грохнула траншейная метла. Да, не одна, а сразу две. Подоспевшие сержанты, несшие охрану у входа биржи, быстро разобрались, что к чему, и сходу атаковали предателя. Вот только мётлы были у двоих, другие двое были вооружены рунными глефами, а они у сержантов далеки от таковых у оруженосцев и рыцарей. Оружие ближнего боя, пусть и способное, благодаря рунам и зачарованию, разрубить железный лом. Но против мага такой фокус бесполезен, Это тебе не строй латников развалить или с леканами в их любимой рукопашной схлеснуться. Лезть в ближний бой с магом — верный способ вычеркнуть себя из списка живых. Да и не добежишь ты до опытного мага, раньше сдохнешь. Подтверждая это правило, первый сержант в карателе отлетел назад, словно мяч, по которому силой ударили ногой. Да не просто отлетел, сбил стрелков, словно кегли. А облако пара, окутавшее получившуюся кучу малу, отчетливо говорило о том, что самоходная броня получила повреждения. Хорошо, что рвануть эти чайники не могут. Вернее, рвануть они могут, но по сравнению с взрывом паровика-оруженосца, а тем более рыцаря, это не более чем хлопок. Даже сам сержант при взрыве своего самоходного доспеха имеет неплохие шансы отделаться легким испугом и небольшими ожогами. А куда без них? Второй сержант с Глефой почти добежал до предателя, но почти — это пропасть длиной и ценой в жизнь. Полыхнула яркая синеватая вспышка, пробитый насквозь каратель пробежал несколько шагов, словно лишенная головы курица, и врезался в стену. «Вот и все, Вельк, некуда бежать!» Вновь повернулся ко мне Сидман. Поддавшись моменту, он совершенно забыл об угрожавшей ему опасности и о том, что пора убираться. Решил перед этим разделаться со мной, как с главным виновником всех своих бед. «По-моему, бежать должен кто-то другой. Хотя куда?» — хмыкнул я, поднимая револьвер. «Жест красивый, но совершенно бесполезный». «Может, хочешь сдаться, и мы продолжим разговор в камере?» Наглость все, что мне осталось. Сделал, что мог. Сколько можно времени тянуть, дожидаясь помощи от магов? Пора позаботиться о сохранности моей драгоценной тушки. Если для этого нужно напомнить предателю, что за ним идут, то почему бы и нет?» Сидман вздрогнул. Триумф на его лице сменился неприкрытым испугом. Бросив затравленный взгляд по сторонам, словно ожидая атаки другого мага, он все же направил на меня обе руки. «Тебе это не поможет». На его ладонях загорелся яркий огонек формируемого огненного аркана. Выстрел, перекат в сторону, и тут же еще один перекат, прикрывая голову руками сгруппироваться в ожидании удара, но удара нет. Поднимаю голову и ловлю удивленным взглядом предателя. Сидман все еще стоит в картинной позе, выставив вперед открытые ладони. Но теперь это не его выбор, а результат прилетевшего парализующего заклинания. Вон как гневно и испуганно его глаза сверкают. Маги принца наконец-то соблаговолели явиться на банкет. В последний момент, когда мою тушку готовились насадить на вертел и поджарить. Но я не в обиде, да и привык. Ба, да пожаловали не только маги, но и третий принц нас своим вниманием почтил. Понятно, почему Сидман и мяукнуть не успел, прежде чем его скрутили без долгих магических прелюдий. Шансов не было, с принцем явилась вся оставшаяся в расположении его высочества магическая рать. Тяжело дыша, поднимаюсь с земли. Свитские принца бросились к Сидману, надевают на него рунные кандалы. Следом неспешно подошел его высочество в сопровождении маркизов Азгера и Инадра. Лас Гарнвельг. Три слова, два из которых мое имя и фамилия, а сколько скрытых, непередаваемых эмоций третий принц сумел в них вложить. В ход пошло все. Выражение лица, взгляд, дыхание, интонация, общий растрепанный внешний вид принца, словно его прямиком с любовницы сняли. Мне даже стало немного, самую капельку стыдно. В чем-то принц Рон Колн прав насчет моей скромной персоны и хаоса. Но моей вины в этом нет. Фатальное стечение обстоятельств, помноженное на тупость окружающих и общее несовершенство мира. Ну и шило в заднице. Мое стремление решать все проблемы самолично постаралось. Зачем отрицать очевидные вещи? А по-другому не выходит. И не по моей вине. «Я принцу на простом имперском объяснил, что Сидман важен, его нужно хорошо охранять. И каков итог? Я дважды, дважды вынужден вмешиваться. Сначала, чтобы Сидмана не освободили, а затем, чтобы восставший из мертвых маг не сбежал». «Даже не знаю. С одной стороны, мне хочется тебя наградить, а с другой расстрелять, чтобы ты перестал вносить в мою спокойную жизнь хаос». Задумчиво добавил третий принц, продолжая разглядывать меня, словно диковинное насекомое, красивая и яркая окраска которого кричит о его ядовитости. «Скажешь, что и в этот раз случайно в подземелье оказался?» «Не случайно», — честно признал я. «Вещи свои забрать хотел». «Тех вещей — несколько ящиков с консервами, да два тома дешевых бульварных романов». Охотно просветил принца Маркиз Инадр явно не веря в мою стройную версию. «Хорошо», — сдался я. «Это повод, а не причина. Причувствия у меня были плохие, вот решил проверить. Зато мы вновь захватили предателя». Перевести стрелки и отвлечь внимание принца не удалось. «Ты мог просто подойти ко мне и рассказать о своих подозрениях», — недовольно возразил Рон Ронголн. «Рассказать что?» У меня не было ничего, кроме смутных подозрений, больше походивших на очередной приступ паранойи. Нельзя постоянно полагаться на удачу, Сквайр Вельк. Она обманчива. Кому-то другому я бы не поверил, согласился он. Но не тебе. Можешь обращаться ко мне с самыми бредовыми теориями и подозрениями. Я их как минимум выслушаю. Не стану считать тебя безумцем и относиться хуже. Да и куда хуже? — хмыкнул Андер и Надер. «На вашем месте я бы не смеялся, Маркиз». Принц ожег друга жестким, властным взглядом. «Кто убедил меня, что предатель Сидман мертв? И как объяснить, что он жив? Это глупость, ошибка или...» «Я его лично проверял!» — вскинулся наследник дома Инадр. Улыбка сошла с его лица. «И...» выразительно выгнул бровь принц, кивнув в сторону скованного Сидмана. Под тяжестью таких доказательств Андер и Надер не нашелся, чтобы возразить. К чести маркиза говорить, что и я проверял тело пленника, он не стал. Да и так себе выйдет оправдание. Фольх, наследник одного из девяти самых влиятельных родов империи и сильный маг ничего не заметил. Почему это должен заметить недомаг-рыцарь? «Сидман мог получить от Альвов какой-нибудь интересный артефакт, которым и воспользовался, чтобы спастись», — вставил я. «Артефакт Альвов? Возможно, возможно», — пробормотал Третий Принц, а Андер и Надар бросил на меня благодарный взгляд. «Похоже, за обыск пленника» — отвечал кто-то другой. «Невозможно! Я сам и мои люди тщательно обыскали пленника!» — вмешался маркиз Пор Асгер. «Мы отобрали у него все личные вещи, которые могли быть артефактами». «Значит, не все». Вроде бы равнодушно, но с легко читаемыми нотками удовлетворения обронил Андер и Надер. Старый и молодой маркизы обменялись недовольными взглядами. «Понятно, опять начались разборки среди приближенных к телу за близость к этому самому телу и звание самого главного советника». Я мог бы сказать, что пленника плохо обыскали, но лучше промолчу. Хорошие отношения с маркизом Инадром не стоят плохих с маркизом Азгером. Лучше в сторонке стоять, наслаждаясь зрелищем. «Обыщите пленника», — резко приказал принц, на корню пресекая зарождающийся спор между маркизами своей свиты. Сбрасывать на подчиненных Инадр и Азгер задачу не стали, занялись обыском лично. Оба маркиза горели желанием доказать свою правоту. Одежда пленника полетела на мостовую. В этот раз с ней решили не церемониться и просто срезали, филигранно работая магией, а затем тщательно обыскивали каждый клочок ткани. Вскоре на Сидмане осталось только исподние и сапоги. Чисто! довольно сообщил маркиз Азгер, внимательно осматривая и ощупывая пленника. «Если артефакт маленький, мог проглотить?» Почесал бровь Андер и Надер, задумчиво глядя на живот пленника. «Было что-то такое странное, когда мы его в первый раз скрутили». «Мне ты об этом ничего не сказал», — хмуро заметил Азгер. «Да я только что вспомнил. И что теперь с ним делать? Резать?» «Подожди, мы еще не осмотрели ноги», — здраво рассудил Азгер. «Вы двое, поднимите-ка Сидмана». Когда с пленника стянули сапоги, из одного из них вывалилось небольшое кольцо. «Нашли! Вот оно!» Маркизы набросились на находку, словно заметившие мышь кошки. Подобрали, в две руки почистили и с почтением передали принцу. «Явно работа альвов», — констатировал Рон Колн, изучив артефакт. «И вновь, Сквайр...» — он посмотрел на меня. «Вы оказались правы». «Еще предложения будут?» «Пленника нужно допросить». «Мы его обязательно допросим после возвращения в империю», подтвердил принц, не уловив намека. «Дирижабль прибудет завтра, а до этого его будут охранять не хуже, чем меня». «Его нужно немедленно допросить», твердо добавил я, поясняя свои предыдущие слова. Если для спасения использовали притворщика, то фигура Сидмана не такая незначительная, как мне казалось ранее. На всякие мелочи Альва размениваться не стали бы. Даже если на первый взгляд риск для притворщика был минимален, он все же был. Ана терпел, даже когда мы лагерь древолюбов громили, вытаскивая из ловушки принца. А тут вдруг ради какого-то отщепенца лично в ловушку полез. Слишком много о себе возомнил, или в наших руках оказался очень ценный пленник. Если последнее, то Сидман практически обречен. Не довезет его принц до столицы. Ох, не довезет. На месте его высочества я держался бы от пленника как можно дальше, по крайней мере не стал бы лететь с ним на одном дирижабле. Уязвимая штука эти воздушные корабли. Рухнет в море Мунмар и все следы в соленую воду. Рон Кол нахмурился, всем своим видом демонстрируя, что не лучшая идея давать советы принцу. А потом он же мне выговаривает, почему я не спешу делиться с ним своими подозрениями. «Слова — это просто слова. Выслушает он меня. Как же? Фольхов не переделать, особенно когда они принцы. Чужих советов они не любят. Но сегодня я вновь герой дня». Даже если кто-то думает, что в этом слове пропущены буквы М и О, должны находиться в середине. А героям многое позволено. Ведь век их так недолог.